Сет сказал, «С виду они ужасны и опасны». «Им приятно это слышать. Не так ли, Эль Пенор? «Не так ли, Венула?» «Приглядитесь внимательно к Венуле, сэр. Его настоящие челюсти занимают совсем немного места под той огромной маской, что он показывает миру. А если вы посмотрите на сдувшегося Эль Пенора, то поймете, что его жуткие глаза — Всего лишь пятнышки на спине, которые он раздувает, чтобы его настоящую голову, которой и так мало не было, видно. У него изумительное рыльце. Так что он больше походит на поросенка, чем на гигантского дракона. Наружность, видите ли, бывает обманчива. — Могу я узнать, как вас зовут? — Сет. — А меня госпожа Муффе. Она протянула узкую ручку «Не хотите перекусить со мной за компанию?» «По всему видно вы бежали из пещер, и если вы доверитесь мне, я смогу вам помочь». Сет уселся с госпожой Муффе на верхушке стены, и она угостила его хлебом, сыром и яблоками. По величине они подходили его нынешним размерам, как и ей, впрочем. А потом она посмотрела на него сквозь очки, ласковыми блестящими глазами, и стала рассказывать о саде. Этот сад — собственность госпожи Коттитое Пандемос. В нем она выращивает фрукты и овощи для стола, и цветы, которыми украшает будуар и гостиную. Госпожа Коттитое любит гулять по саду. Как видите, она хорошая садовница, ее растения пышно цветут, Но здесь встречаются и такие существа, которые не подчиняются правилам госпожи Коттитои. Они явились сюда из-за стены, со своими целями. Таковы Эльпенор и Винула. Точнее, они станут такими, ибо, хотя родились в этом саду и не помнят других мест, они не подвластны законам сада и со временем его покинут. Многие, подобно мне, спускаются в сад на шелковых зонтиках или длинных нитях. Иные, их также много, проникают сюда сквозь норы и трещины в земле. Ибо этот сад — часть царства феи, гораздо более могущественные, чем госпожа Коттитое. Она позволяет последней присматривать за садом, но хочет знать, как здесь живет с ее созданием, и потому постоянно с ними общается. Взгляните на траву. Вся она, как кружевом, опутана шелковыми нитями. И на одной из таких спустилась сюда я. Каждая принадлежит паучку, который устраивает здесь гнездо, ткёт сеть паутину и всегда начеку. И птицы, и крылатые семена деревьев, которые кружа залетают в сад и улетают из него, и облака пыльцы из других деревьев, и зонтики бутения дуванчика, все они доставляют ей послание. Кто же эта фея? Захочет ли она помочь мне и моим несчастным заколдованным товарищам? — А кто вы? — Я летописец сада, и вы можете называть меня шпионом, ибо госпожа Котитоя не знает о моем существовании. Я присматриваю за такими тварями, как Эльпенор и Винула, а теперь вот и за вами. Мой родственник из другого мира был одним из великих дарителей имен — Великим историком этого сада. Это он дал имена Эльпенору и Винули.